универсальный мыслитель. Аристотель, как ни один древнегреческий философ, был универсален. Он изучал не только окружающий мир, природу, свойства вещей, но и развитие общества. Он, любимый ученик Платона, не разделял идеалистических взглядов своего учителя и доказывал, что любой вещи свойственны количество, качество, отношение к другим вещам и свой образ действий. Вещественный мир материален. Постепенно он ввёл систему научной классификации и создал свою терминологию, которая используется и в наше время. В труде "Поэтика" Аристотель впервые отметил, что особенность литературы в том, что она отражает действительность, поэтому имеет психологическое воздействие на читателя. Аристотель родился в АФракии, в греческой колонии Стагира, поэтому к его фамилии нередко прибавляют прозвище Стагирит. Его отец Никомах Был родом с греческого острова Андрос, а мать с острова Эвбея. Отец Аристотеля считался другом македонского царя Аминта II и исполнял при его дворе обязанности лекаря. Аристотель тоже находился при дворе и воспитывался вместе с Филиппом, будущим царём Македонии Филиппом II, и отцом Александра Македонского. Никамах старался передать своему сыну тайны врачебного искусства. Он надеялся, что Аристотель в будущем также станет врачом, но тот не пошел по стопам отца. По одной из версий он выразил пожелание уехать учиться в Афины на философа. По другой версии он получил наследство, отправился в Афины, где быстро растратил его. Не имея средств к существованию, он вспомнил полученные им от отца врачебные сведения и стал собирать лекарственные травы и продавать их. Узнав о существовании в Афинах академии необыкновенного мудреца Платона, Аристотель отправился к нему. Ему было 17 лет. В школе Платона он проучился 20 лет. Благодаря своим выдающимся умственным способностям он быстро стал любимым учеником, поражая учителя своей начитанностью, прозорливостью, но Аристотель далеко не во всём соглашался со своим многознающим учителем. Он не разделял взгляды Платона на окружающий мир, не верил, что вещи имеют какие-то предшествующие им идей. Не верил, что идеализм может быть вещественным. Когда он покидал академию, его спросили о причинах, Аристотель ответил: "Платон мне друг, но истина дороже". По описанию современников, Аристотель был невысокого роста, сухощав, близа рук, сильно щепелявил, но одевался богато, украшал себя перстнями. На его лице всегда блуждала извитительная улыбка. Он так и сыпал колкостями и саркастическими насмешками, не щадил и представителей власти, поэтому друзей у него было мало. После смерти своего учителя Аристотеля уехал в Аторнею, где правил тиран Гермий, его друг и ученик. Он пробыл там 3 года, управлял городом, но когда на Аторнею напал персидский царь и казнил Гермия, Аристотель едва успел бежать. После этого философа пригласил Филипп II, ставший македонским царём. для воспитания и образования юного царевича Александра. Аристотель согласился и уехал в Македонию. Он сыграл большую роль в формировании личности Александра, в становлении его мировоззрения. И когда впоследствии Александра Македонского спросили, почему он своего учителя почитает больше собственного отца, тот ответил: "Отец воспитал моё тело, спустил с небес на землю, а Аристотель воспитал мою душу, он поднял её с земли до небес". Александр Македонский никогда не забывал своего учителя. Когда он завоевал персидские царства, то поделился с ним частью захваченных сокровищ. Он же попросил Аристотеля собрать животных разных стран, образцы растений для исследования и создания коллекций. Но впоследствии дружеские отношения между учителем и учеником расстроились. Вызвана это было тем, что во время похода в Азию Александр казнил племянника Аристотеля, Калисфена, которого тот ему рекомендовал. После расхождения с Александром Аристотель вернулся в Афины и недалеко от храма Аполлона Ликейского открыл свою школу, названную Ликей, переиначенное в русском языке в лицей. Аристотель читал свои лекции ученикам во время совместных прогулок по галерее Перипатос, поэтому его ученики и последователи назывались перипатетиками. Его Ликей просуществовал около 13 лет. Это был самый плодотворный период в жизни Аристотеля. В своих сочинениях он отразил идею, согласно которой материя находится в развитии, она стремится обрести форму. Рождаются новые формы, и с ней появляются новые предметы. В качестве примера он приводил работу скульптора, который из глыбы мрамора высекает человека. Он отвергал платоновские идеи и демократиевские атомы. Природу он воспринимал как вечное движение материи, которая стремится обрести форму. Но он же самой высшей формой считал бога. и называл его мыслящим себя мышлением. Аристотель изучал небо и звёзды и со временем создал геоцентрическую систему Вселенной, согласно которой в её центре находится земля, а остальные планеты, как и солнце, вращаются вокруг неё. Эта система мира просуществовала вплоть до учения Коперника, провозгласившего, что центром мира является солнце, а земля вращается вокруг него. Аристотель считал, что вселенная вечна, но не бесконечна, у неё есть пределы, за которыми нет ни материи, ни времени, ни пространства, ничего. Он проанализировал различные формы устройства общества и государства и пришёл к выводу, что наиболее устойчиво то государство, которое сочетает в себе аристократию и демократию, и которое укрепляют не богатые слои граждан и не бедные, а средние. Он во всём старался найти разумную середину. И на вопрос, что такое мужество, отвечал: это среднее состояние между безрассудной отвагой и трусливым малодушием. Он же называл человека политическим животным. Аристотель учил, что человек способен реализовать себя только в обществе себе подобных. Только среди людей могут раскрыться дарования каждого. Цель жизни человека достижение счастья, то есть реализация своих способностей в мышлении, в познании мира, в творчестве. Счастье это полнота, состоящая из трёх благ. Первое духовное богатство, куда входят добродетель, ум, мудрость. Второе телесное здоровье, выраженное в силе и красоте, и третье внешнее богатство, знатность и слава. Если нет одного из трёх благ, то счастье не может считаться полным. После смерти Александра Македонского Аристотель, опасаясь преследования со стороны врагов царя, бежал со своими учениками на родину своей матери, на остров Эвбея. Когда жители попросили его рассказать об Афинах, он ответил кратко: "Афины великолепны". "Так почему же ты бежал оттуда?" спросили его. "Не хочу, чтобы афинине совершили второе преступление перед философией и после Сократа казнили меня", ответил он. На острове он прожил недолго, написал несколько завещаний и умер, когда ему было 62 года. После его смерти появились разные слухи. Многие не верили в его естественную смерть, считали, что он либо покончил с собой, бросившись в море, либо его отравили враги. Современные учёные полагают, что скорее всего он умер естественной смертью, так как страдал желудочными и прочими болезнями. Многочисленные сочинения Аристотеля, охватывающие почти все области доступного тогда знания, оказали огромное влияние на развитие мировой философии. В Средние века он был непререкаемым авторитетом, и потребовались столетия, чтобы опровергнуть некоторые его ошибочные идеи.